А право, говорящий. Часть третья. «Глупее глупого», — сказал медведь. «О чем ты?» — травник поднял голову. «О крысах», — фыркнул тот. «Люди всегда были склонны сваливать свои грехи на кого-нибудь другого. Служители вашего бога сравнивают кошек с дьяволом, а после жгут их сотнями в кострах». «Не мудрено, что в городах раздолье крысам. Чума двадцатилетней давности, я вижу, ничему вас не научила. А ты, стало быть, травник?» «Да». «Забавно. Ты именно тогда и понял, что умеешь говорить?» «Что? Говорить?» «А, да, наверное, тогда. Но дети...» «Дети. Хм. От рождения до смерти долгий путь». Да и люди меняются с возрастом. Два мальчика и девочка, так? Я их запомню. Медведь умолк, а когда заговорил опять, речь пошла совсем о другом. «Встречались ли тебе такие, как ты сам?» — спросил он. «Такие же, как я?» — переспросил Жуга. «Нет, не встречал. Хотя однажды...» «Это было другое, но похожее. Не знаю, как сказать». «И что ты почувствовал?» «Страх». «Страх», — задумался медведь. «Полезная штука. Помогает понять, что жизнь — всего лишь бег мельничного колеса в потоке времени». «Да», — сказал жуга, — «бег мельничного колеса». Робкий десяток. «Зелень исчезала». Последний ее оплот, парочка низкорослых молодых елочек, не мог уже более сдерживать натиск безумного осеннего маляра. Месяца через три она, конечно, вернется, робким изумрудным мазком на снежной белизне. Но сейчас всюду, куда падал взор, царствовали багрянец, огненно-рыжее золото и хрупкая, исчерканная углем белизна раздетых берез. Лес терял свой убор. Сухие листья, кружась и порхая в безветре, и пять за пядью укрывали землю узорчатым лоскутным одеялом. Падали неслышно на темную гладь пруда и после долго плавали поверху, пока вода, вдоволь наигравшись, не загоняла их в узкий деревянный желоб. Ни один не тонул. Морщинистые, скрученные в лодочку, они вертелись в вихре пены и брызг на черной карусели мельничного колеса, и отправлялись в дальний путь вниз по течению ручья. Навсегда. В этом прощальном разноцвете не сразу можно было различить сидящего на берегу паренька лет двадцати. Был он босс, одет в серую неприметную холщовую рубашку и такие же штаны. Сидел недвижно, погрузивший ноги в ручей, и даже рыжая копна нечесанных волос смахивала издали на ворох осенних листьев. Рядом в траве лежали потрепанный заплечный мешок, посох и кожаные башмаки-царвули. Ручей вытекал из леса. Был он не широк и говорлив, но здесь у запруды вдруг разливался глубоким омутом. В прошлом отсюда был только один сток, через желоб. Но швы плотины давно разошлись, вода сочилась изо всех щелей, стекала по заросшим зеленью бревнам и вновь сливалась в один поток. Мельница была под стать плотине, длинный низкий сруб, крытый потемневшей от времени щепой. Дверь разбухла и не хотела закрываться. Печная труба обвалилась. Слепыми провалами чернели окна. Рос лопух. Росла крапива. Густой зеленой чащей разросся борщевик. Всюду были тлен и запустение. Царила пустая гулкая тишина осеннего леса. Только шлепало, крутясь старое мельничное колесо, дошуршали опадающие листья. Из-за дома вдруг донесся громкий, как трещотка, хруст валежника. Паренек у ручья вздрогнул, вскинул голову, но через миг снова расслабился и даже не посмотрел в ту сторону. Взгляд его неотрывно следил за колесом. «Жуга — Жуга! — зычно крикнули за мельницей. — Жуга! Эй, где ты там? Снова затрещались сучья, кто-то хрипло выругался, продираясь через бурелом. Еще через миг огромные в рост человека заросли лопуха у старого плетня зашевелились, и на берег вывалился рослый черноволосый малый, тоже лет примерно двадцати. Помотал головой, огляделся. Был он широкоплечий, лобастый и сильный не по годам. Волосы стриг коротко, шапки не носил. И хоть казался неуклюжим, на деле был, наверное, ловок. Жуга, а звали Рыжего именно так, помахал рукой. И парень, заметив приятеля, двинулся к нему в обход пруда, на ходу, выдирая из волос застрявшие репьи. Уселся рядом на траву, подобрал ноги под себя. «Все облазил», — сообщил он. «Мельница как мельница, ничего особенного». Старая, конечно, и жорнов один побитый, а так ничего еще послужит. Работы, знамо, дела много будет, но ну так я работы не боюсь. А ты все сидишь? Сижу, — кивнул жуга. Повел в воде ногой. Стайка рыбьей молоди испуганно метнулась в сторону. Черноволосый покосился на запруду, хмыкнул задумчиво. — Странный ты все-таки жуга, — сказал он. Торчишь тут у воды целый день, пялишься на колесо, будто сыч. «Или что интересного в нем нашел, а?» Жуга вздохнул и повернул голову. Цепкий внимательный взгляд его голубых глаз был нехорош. Тревожный был взгляд. «Не знаю, Олег, не знаю». Он взъерошил волосы рукой. «Может, и нашел». «Что, к примеру?» Жуга отвел взгляд. «Почему оно вертится?» — спросил он. После долгих кутежей, после нескончаемой череды пирушек, попоек и пьяных драк, Олег, наконец, решил завязать и взяться за ум. Произошло это вскоре после того, как его погнали с мельницы, где он работал. Как раз в эти дни судьба вновь свела Олега с его приятелем, не то валашским, не то вазурским горцем, мрачноватого вида рыжим пареньком со странным прозвищем Жуга. Никто не знал, откуда он пришел и где живет не знали даже, как его зовут. В свое время их перезнакомил общий друг, Рислав. Месяца полтора-два тому назад всех троих в компании еще с одним парнишкой, имени которого Олег уже не помнил, занесло в замок к одному вельможе. О том, что приключилось после, Олег предпочитал помалкивать, хотя соблазн похвастать своими похождениями был велик. Знал он мало, но, по крайней мере, то, как рушилась одна из башен замка, видел своими глазами. Толки об этом по маргенским кабакам ходили разные, тем более, что не прошло и недели, как хозяин замка Михаил Пелевешич скончался. Многие, впрочем, его недолюбливали, если не сказать хуже, да и был он уже в летах, так что в скором времени все это тихо, мирно позабылось. Всё бы ничего, но несколько дней спустя по маргену, словно какая зараза, прокатилась волна похорон. Умирали в большинстве своем местные и заезжие престарелые купцы, знатные вельможи преклонных лет, да именитые городские старожилы. Эти тоже изрядно подзажились на этом свете, и люди удивлялись лишь тому, что все ушли разом, друг за дружкой и в такой короткий срок. Но тут уж ничего не поделаешь. Знать судьба такая судачили за столами в корчмах. Бог дал, Бог и взял. А посему не наше дело, куда девалось тело, а вот выпьем-ка лучше за упокой души. Сдвигались звякая кружки, и пенные струи крепкого маргенского пива гнали прочь любые вопросы. Где пропадал все это время жуга, Олегу было невдомек. Дороги их пересеклись под желтым колесом у Ладаша, где Олег шумной прощальной гулянкой отмечал свой уход с мельницы, конец лета и еще именины в придачу. Жуга тоже был там его нескладную перекошенную но до странности гибкую фигуру и рыжую лохматую башку трудно было не узнать. Олег сразу затащил его за стол и после третьей или четвертой кружки поделился своими задумками на будущее. А хотел он немного немало завести свое дело то бишь собственную мельницу. кое кто из приятелей присоветовал ему сходить глянуть на одну заброшенную у бобрового ручья. Дескать, вдруг она не совсем еще развалилась. Да одному идти нет охоты, и места там глухие, безлюдные места. Люди сказывают, неладное там что-то. Да только ведь врут, наверное, а все равно лучше было бы вдвоем пойти. «Может, составишь мне компанию?» — то и дело спрашивал он. «Составишь, а?» Рекой лилось вино, сизой спиралью вился табачный дым, и Жуга теперь уже не помнил, как согласился пойти с Олегом. Планов на ближайшее время у него не было, а те, что были, вполне могли подождать недельку-другую. На другое утро встали рано, а остальные гости еще спали в повалку, кто на лавке, кто на столе, а кто и вовсе под столом. Очухавшись и протрезвившись бодейкой рассола, приятели засобирались в путь. Олег, уходя с мельницы, прихватил в качестве платы порядочный мешок муки, от которого теперь осталось меньше половины. Решили взять его с собой, не пропадать же добру. На менки, что водились у обоих, прикупили свечей, пару одеял, копченый свиной окорок, да пива маленький бочонок, и даже осталась кое-какая мелочишка на дорогу. Вышли за засветло. Шумный, суетливый марген вскоре остался позади, и жуга постепенно перестал корить себя за содеянное. В конце концов дело Олег задумал хорошее, жаль только поздновато спохватился. Осень на носу. Погода стояла теплая, что называется бабье лето. Где пешком, где на попутной подводе, ночуя на постоялых дворах, а в конце пути уже и просто в поле, приятели добрались до Бобрового ручья дня через три. И были немало удивлены. Оказалось, здесь не так уж и безлюдно. Неподалеку находился перекресток проезжих дорог, по которым в хорошие времена сюда возили зерно из ближних деревень. Теперь же, когда мельница больше не работала, жителям их приходилось делать большой крюк, добираясь до другого мельника почти два дня. Тот, кстати говоря, был малый непромах и драл с поселян три шкуры. Но ничего не поделаешь, ругались да ездили. Мельница оказалась старая, но сруб был еще крепок. Чинить ее сейчас всю, целиком и полностью у Олега не было ни времени, ни желания и дело отложили на весну, решив просто подновить дырявую крышу, пока не начались дожди. Жуга с каждым днем ощущал, как растет в груди знакомое до боли напряжение, предчувствие недоброго. Впрочем, то могла быть простая усталость. Каждый день взгляд его все чаще останавливался на черной воде мельничного пруда. Жуга подолгу сидел на берегу, слушая лес и думая о своем. Было в окрестностях старой мельницы нечто странное. Никто сюда не ходил, хотя полно здесь росло и ягод, и грибов. Почти не отходя от пруда, приятели каждый день набирали чуть ли не ведро крепких ядреных боровиков. Здесь редко дул ветер, и совсем не было птиц и другой живности. Лишь ниже по течению ручья поселились бобры, там была вторая плотина, ими же и построенная. Изредка можно было слышать, как валятся с треском молодые деревца на их лесосеки, да дошлепают по воде плоские чешуйчатые хвосты. И еще одна заноза не давала жуге покоя. Мельница была стара, давно сточились деревянные шестерни, треснул и раскололся жернов, почти совсем стерся кованный вал. Воды в желобе было мало, и напор ее был так слаб, что не смог бы и пескаря затянуть, не говоря уже о том, чтобы колесо крутить. А колесо крутилось. Олег пробовал его останавливать. Сделать это удавалось без особого труда, но едва лишь убирали запорный брус, темная громада вновь начинала свое неторопливое вращение. Жуга предложил перекрыть колесу воду, но компаньоны по разным причинам так и не решились это проделать, да и времени не было. Жуга подначил Олега спросить у поселян, кто был прежний хозяин мельницы, куда исчез, как звали, да и был ли он вообще. Но те все больше отмалчивались. И тогда Жуга сам решил выяснить, почем в лесу петрушка. Он взял котомку, пересчитал менки в кошельке и отправился в ближайшую деревню. Вернулся травник далеко за полдень, принес паренные репы, крынку молока и большой румяный кныш с гречневой кашей и грибами. Стосковавшиеся по свежему хлебу приятели в два счета все это умяли, и лишь после еды Олег поинтересовался, удалось ли другу чего разузнать. «Моргун его звали», — хмуро с неохотой ответил Жуга. «Жил он тут один, обходился без помощников, а куда после девался, не знает никто. Уж года три как нет его» ходит слух будто с нечистым он знался заговоры всякие творил держал на мельнице то ли козла черного то ли кота такого же в общем всякое говорят да все больше дурь несут люди чего только не скажут буркнул недовольно олег слыхал я краем ха про него моргуна этого смурной был мужик верно ну так что с того поселись отдельно да кошку заведи так ты уже и колдун а настоящих колдунов подей не видали никогда Так, бабки-травницы. Твоя правда, кивнул жуга, собрал с платка хлебные крошки и отправил их в рот. Посмотрел на колесо. Нахмурился, ничего не сказал, надел рукавицы и взялся за топор. Осень заставляла друзей торопиться. Они работали, валили деревья, рубили бревна на щепу и в меру сил чинили кровлю. Так прошло еще три дня. На четвертый к ним пожаловал гость он шел неспешно неслышным мягким шагом вел в поводу оседланную лошадь над правым его плечом затянутым в потертую кожу старого полукафтана рифленой черной свечкой торчала рукоять меча один бог знал что влекло его сюда но шел незнакомец уверенно не оглядываясь и не сворачивая лошадь гидая поджарая кобыла вступала тихо Мягкая лесная земля начисто глушила стук ее некованных копыт. По обе стороны от седла приторочены были два тюка и длинный мохнатый сверток черной овчины. Немного не дойдя до пруда, путник остановился. Сквозь хрупкое переплетение ногих ветвей уже проглядывала темная бревенчатая коробка старой мельницы. На все четыре стороны разносился бодрый перестук топоров. Работали двое снимали кору или кололи щепу, удары были негромкие, острые. Временами топор звонко тенькал, соскальзывая, видно, плотники были неопытные. Слышался приглушенный плеск воды. Незнакомец осмотрелся, забросил поводье на спину лошади и осторожно двинулся вперед, рукою отводя нависшие над дорогой ветви. Лошадь послушно осталась на месте. Коротким ударом Олег вогнал топор в очищенное от коры бревно и разогнул усталую спину. Сморгнул с ресниц набежавший пот и только теперь заметил пришлица. Заметил и вздрогнул. Так внезапно и неслышно возникла в тени старого плетня сухая, затянутая в черная фигура. Заслышав, как смолк топор в руках друга, обернулся и жуга. Воцарилась тишина. Оба настороженно разглядывали незваного гостя. Падали листья, крутилось колесо. Ожидать от незнакомца можно было чего угодно. Много странных людей бродило по дорогам из города в город, из одного воеводства в другое, и каждый искал свое. Один лучшей доли, другой выгодного дела, третий слепо гонялся за удачей, а кое-кто и вовсе караулил легкую добычу на большой дороге. Им не были преграды бесчисленные границы, проведенные тут и там мелкими дворянчиками, каждый из которых именовал себя не иначе как королем. Им было все равно, какие земли простираются окрест, харрадские горы или болото белополесья, христианская либава или языческие мазуры. Им даже без разницы было как зовутся здешние княжества, валиницы, махагам или мравское стойно. Все равно нескончаемые споры, раздоры и междуусобицы перекраивали карту по десять раз на дню. Земля же носила всех, не спрашивая, кто, откуда и куда. Олег не смог бы сразу сказать, откуда пришел этот человек. Среднего роста, загорелый до смуглой черноты, беловолосый, с мечом за спиной, он походил на наемника кнехта. На нем были высокие до колен сапоги для верховой езды, Черные штаны и такой же черный кожаный полукафтан, который обычно надевают под кольчугу. Рукава до самых локтей покрывала густая россыпь круглых, сходящихся на конус металлических бляшек. На шее чужака, как раз там, где кончалась шнуровка кафтана, багровел недавний шрам, неровный рваный полумесяц. Спокойный, неподвижный незнакомец стоял ссутулившись возле почерневшей бревенчатой стены и рассматривал двоих друзей. Ни один мускул не дрогнул у него на лице, двигались только глаза: вправо, влево, взгляд на Олега, взгляд на Жугу. Молчание затягивалось. Олег подумал: уж не драки ли ищет чужак? Потом заподозрил, что тот не мой, и уже совсем в этом уверился, как вдруг странник заговорил: «Бог в помощь», — беззлобно сказал он и снова оглядел двоих друзей. Выговор у него был мягкий и явно нездешний, но опять же неясно, каковский. «Благодарствуем», — ответил за обоих Олег и стянул рукавицы. «Ты кто такой будешь?» «Меня зовут Геральт», — представился незнакомец. «Олег», — сказал Олег. «Жуга», — сказал Жуга. «Это ваша мельница?» «Теперь моя», — кивнул Олег. «А что?» «Выглядит не новой». «Уж какая есть, а что тебе до этого? Или ищешь чего?» «По своим делам иду», — уклончиво ответил тот. Снял черные, усыпанные тусклыми серебряными бляшками перчатки, заткнул их за пояс. Поправил меч за спиной. «У вас тут можно заночевать?» Олег замялся. Он ожидал подобной просьбы, но не подумал заранее, что ответить. Покосился на жугу, но тот промолчал, лишь поднял бровь. Твоя дескать мельница, ты и решай. Не знаю, как и сказать, уклончиво начал он. Место у нас, конечно, есть, но сам посуди. как тебя пустить, коли мы не знаем про тебя ничего. Меч у тебя опять же. Я слышал, тут поблизости постоялый двор есть, лучше бы тебе там остановиться. Послушай, парень, мягко сказал Геральт. Если бы я задумал недоброе, вы оба были бы уже мертвы. Я прошу всего лишь ночлега, и потом я могу заплатить. Олег вспомнил, как незаметно подобрался к мельнице незнакомец в черном, и ему стало не по себе. А ведь он, к тому же, и не пытался от них спрятаться. Олег нахмурился. Неким холодом веяло от этого человека, да и повадки его смутно были Олегу знакомы, словно он уже сталкивался с подобным или, по крайней мере, что-то слышал. Только вот что именно и где? Он прав, Жуга положил руку Олегу на плечо и покосился на небо. Да и стемнеет скоро. Он повернулся к страннику. Ты один? Со мною только лошадь, ответил Геральт, обернулся к лесу и негромко позвал. Плотва. Неслышно ступая из-за деревьев, показалась оседланное гнедая кобыла. Подошла ближе, ткнулась мягкими губами в кожаный рукав. Геральт потрепал ее за холку, посмотрел вопросительно на Жугу. Тот кивнул. «Ну что ж, гостю место. Стоило для лошади тоже найдется, а вот за корм не ручаюсь. Она сама найдет пропитание». Олег все еще колебался. «Коли так, — с неохотой кивнул он, — оставайся. Пять менок не слишком дорого будет для тебя. Хочешь, чтобы я заплатил сейчас? Пожалуй». Геральт расшнуровал на груди кафтан, вынул кошель. Из-за пазухи выскользнул и закачался на цепочке круглый серебристый медальон с выбитым на нем рельефом, волчьей головой. Геральт небрежно сунул его обратно, отсчитал деньги Олегу в подставленную ладонь. Взял лошадь под узцы. «Куда отвезти?» Олег не ответил, думая о своем, и жуга указал рукой. «Там, с правой стороны, ворота увидишь». Геральт кивнул и направился в обход рухнувшей ограды. И лишь когда он скрылся за углом, Олег вспомнил-таки, где он видел такой же, как у Геральта, медальон. Вспомнил и тихо выругался. «Что?» — обернулся, не расслышав Жуга. «Ведьмак», — глухо повторил Олег, — и сжал в кулаке пять медных кружочков. Этой ночью Жуга снова не смог уснуть, лежал, закрыв глаза. Ничего хорошего она не сулила, ночь без сна. Она приходила всякий раз, когда что-то не ладилось, когда душу снидало предчувствие близкой беды. Свечу давно загасили. Слышно было, как плещется на плотине колесо. Справа доносилось спокойное, ровное дыхание Олега. Геральт предпочел лечь поближе к двери, подложив под голову свой мешок. Жуга перевернулся сбоку бок и задумался что за неясную тревогу принес черный незнакомец. «Ведьмак», кажется, так назвал Геральта Олег. Жуга припомнил пару историй, подслушанных в маргене, что-то про бродячих колдунов. Наемники, за плату они подряжались изводить всякую нечисть, которая, кстати, колдовством и была рождена на свет. Народ их не любил». Хотя, если поразмыслить, народ не любит все, чего не может понять. Уж в этом Жуга имел возможность убедиться самолично. Но Олег, который сам учился магии, он-то что плохого в том увидел?» «Понимаешь, — уклончиво ответил тот, когда Жуга спросил его об этом, — ведьмаки, они, конечно, парни неробкого десятка, но они убивают. А нечисть они бьют или нет, им без разницы. Вот». Больше он не сказал ничего. Деньги, однако же, взял. Скрип половиц, да нельзя громкий в звенящей ночной тишине, прервал его раздумье Жуга сел и огляделся. Длинную, с низким, просевшим потолком комнату затопила смоляная чернота осенней ночи. На темном, отсыревшем полу серебрился неровный квадрат лунного света от окна. Геральт неуверенно окликнул Жуга, помолчал, насторожно прислушиваясь, и снова позвал геральт шш донеслось из темноты. «Тише! Говори тише!» Жуга обернулся на голос и еле разглядел неясный силуэт. «Ты что там делаешь?» Похожий на тень и такой же неслышный, ведьмак медленно, шаг за шагом подбирался к окну. Замер. Повернулся. Блеснули в темноте восемь пядей легкой, остроотточенной стали. «Меч!» В горле у жуги мгновенно пересохло, он приподнялся было, намереваясь встать, но Геральт поспешно замахал на него рукой и пальцем указал на ухо, мол, слушай. Жуга кивнул и остался недвижим. Зашуршали листья, кто-то ходил кругами возле мельницы, приволакивая ногу. Расшатанные доски крыльца скрипнули раз, другой, толкнули дверь, осторожно, как бы примериваясь. На миг заслонили окно. Неизвестный еще разок обошел мельницу, торкнулся в конюшню. Лошадь забеспокоилась, фыркнула, топнула копытом. Жуга лежал, не шевелясь, гадая, кто бы это мог быть. Олег продолжал себе спокойно спать. Пошатавшись еще минут десять поблизости, полночный колоброд исчез так же внезапно, как и явился. Геральт вздохнул и с легким шелестом убрал меч в ножны. «Кто это был?» — спросил жуга. Геральт не ответил, лишь усмехнулся криво. Присел, расправил одеяло. «Чего, зубы, скалишь, кто это был?» «Ты что, видишь в темноте?» — вместо ответа спросил ведьмак. Голос его прозвучал хрипло и глухо, безо всякого выражения. «А хоть бы и вижу, что с того...» «Мне ничего», — хмуро проговорил он. «Как тебя зовут?» «Жуга», — с неохотой сказал травник. «Я говорил уже». Геральт хмыкнул. «Кличка? Ребячье прозвище?» «Другого нет». «А было?» Ответа не последовало, и разговор угас сам собою. Через минуту оба уже спали. Утро Олег заспал. К тому времени, когда он, зевая и потягиваясь, вылез на крыльцо, уже давно рассвело. Осенний лес окутала белесая липкая дымка. Было сыро, холодно и до жути тихо. Лишь стучал топором жуга, обтесывая тонкую прямую лисину, доплескало да у запруды колесо. Аспидно-черное зеркало мельничного пруда замерло в неподвижности. Давишнего пришельца было не видать. Скользя и оступаясь на крутом глинистом берегу, Олег спустился к ручью, стянул рубаху и принялся умываться, горстями черпая прозрачную стылую воду. Пригладил волосы, напился, вытер руки о штаны и потянулся было за рубашкой. Да и замер. В кустах на том берегу кто-то был. Плотный туман колыхался зыбкой слоистой пеленой, мешал смотреть, И Олег смог различить лишь длинные черные волосы и белое полотнище рубашки. «Что за черт?» — пробормотал он, смаргивая, и вполголоса позвал. «Жуга!» — топор смолк. «Чего тебе?» — донеслось из-за угла. «Девка!» «Что?» — «Девка стоит, чтоб мне лопнуть!» Послышались шаги. Жуга подошел к берегу, сжимая в руке свежесрубленный посох. Дерево было плотное и белое, без трещин и почти без сучков. Остановился, повертел головой. «Где?» Олег вытянул руку, указывая на кусты. Но не было там никого, лишь глаз уловил, как мелькнула меж деревьев угловатая девчоночья фигурка. Мелькнула и пропала без шороха, без звука. «Где?» — повторил жуга, прищурился и посмотрел на Олега. поблазнило Олег помотал головой. «Вроде нет». «Что за девка хоть?» «Лица не разглядел», — нахмурился Олег. «По виду пацанка еще. Волос черный, и рубашка на ней такая. Куцая такая рубашка». «Рубашка и все?» Ну, э -э Олег покраснел и почесал в затылке. «Не разглядел я». Жуга присел у воды, положивший посох поперек колен. Сорвал увядшую травинку. Пожевал задумчиво. «Да». — Наконец сказал он. — А что такое? Или случилось чего? — Да гость у нас ночью побывал. — Гость? — Олег, непонимающе вскинул голову. — Какой еще гость? Ты о чем? Жуга встал и направился к мельнице. — Идем, покажу. Возле окна на пятачке рыхлой расчищенной земли виднелся след босой ноги. Пятипалый, кривой, он был не в пример больше человечьего Расшлепанная плоская ступня. «Может, медведь?» — с неуверенностью в голосе предположил Олег. «Не похоже. Он на пальцах ходит и пятку криво ставит. Одно слово — косолапый. Да и медведей в здешних местах уже лет десять как не видали». Олег всем телом повернулся к жуге. «По что меня не разбудил?» «Надо б стало, разбудили бы», — рассудительно ответил тот. Прошелся рукой по рыжим волосам. «Странные дела». «Так, говоришь, пацанка?» «Малолетка. А где этот, как его? Геральт?» «Ну да, где он?» Жуга пожал плечами. «Бог его знает. Бродит окрест. Может, уехал?» «Лошадь-то тут...» «Ведьмак чертов!» — ругнулся Олег вполголоса «Знаешь, Жуга, меня уже с души воротит от его корявой морды. И ведь толком не говорит, сволочь, чего ему тут надо!» Не иначе его рук дело, след тот Да и баба это не зря тут вертится. Может, из какой деревни она? Одни только беды от этих баб. Вот что я скажу. Жуга встал и отбросил смятый стебелек. Сплюнул зеленым. Огляделся. Хватит рассиживать. Ну, тромчую, неспроста эта каша заваривается. Давай искать. Здесь должен быть тайник. Запрокинув над головой пузатый маленький бочонок, Олег хорошенько потряс его, выцеживая в раскрытый рот последние капли пива, в напрасной надежде заглянул внутрь одним глазом, другим, с тоской вздохнул и зашвырнул в лопухи. Бочонок, с шумом подминая широкие листья, скатился по крутому откосу, плюхнулся в пруд и закачался на тихой волне, мокро-блестя круглыми боками, словно диковинная водяная живность. Жуга с неодобрением покачал головой. Зря ты так пригодился бы. Для чего? Для воды. Да ну скажешь тоже, для воды с собою тащить, что ли, воду-то? Олег сплюнул и покосился на мельницу. Зря искали, нету здесь тайника никакого. Жуга покивал головой. Может и зря, а может и нет. Из чего ты выдумал про тайник? Жуга не ответил. День распогодился, было сухо и тепло, хотя земля еще дышала утренней сыростью. Утомленные долгими поисками друзья отдыхали, лежа на бревнах и подставив лица неяркому солнцу. Геральт до сих пор не воротился. В тайне Олег был этому даже рад. Чем дальше от мельницы пребывал ведьмак, тем спокойнее было у Олега на душе. «Однако, где ж его черти носят?» «Геральта не видать?» — словно услыхав его мысли, спросил Жуга. «Да вроде нет. И чего ему не имется?» Большая пестрая сойка-вертуха, крича заполошно, вдруг стрелой сорвалась с дырявой мельничной крыши и скрылась в лесу. Жуга проводил ее взглядом и нахмурился. «Что-то не видал я тут птиц», — как бы про себя пробормотал он. «Сходить посмотреть, что ли?» «Да брось, чего там смотреть?» Олег лениво повернулся и вдруг вытаращил глаза. «Э, гляди-ка!» «Что?» — Жуга вскинулся и завертел головой. «Где?» «Да Эван в лопухах!» Широкая борозда, пробитая бочонком в лопуховой чаще, открыла взором темные старые доски. Приятели засучили рукава, и минутой через полторы показалась неровная квадратная крышка-дверь. Петель не было. Поколебавшись в мгновение, Жуга махнул рукою. «Открывай!» Олег откинул крышку. Пахнуло холодом. Некоторое время оба молчали, опасливо заглядывая в черную дыру. С краю был виден толстый пласт дернины. Прямо у ног брали начало и терялись в темноте рыхлые земляные ступени. Из провала тянуло сыростью и тленом. Олег шмыгнул носом, покосился на жугу. «Погреб, наверное, или землянка?» «Войдем или как?» «Или как?» — буркнул Жуга. Лицо его осталось серьезным. Нашарив у себя в мешке серую восковую свечу, он разгреб еще теплую залу утреннего костра, раздул огонек, кивнул молча «Пошли!» и первым направился вниз по ступеням, ладонью прикрыв от сквозняка робкое свечное пламя. Олег замешкался, подыскивая что-нибудь потяжелее. Взгляд его упал на посох. Олег поднял его, согнул для пробы, сгодится ли, обернулся. На миг почудилось, будто в кустах на той стороне опять мелькнуло белое, но, вглядевшись, он не заметил ничего, кроме желтизны осенних листьев. Он встряхнулся и двинулся следом, догоняя товарища. Спуск оказался коротким, да и можно ли тут было глубоко копать, ведь ниже была вода, даже сейчас под ногами противно чавкала грязь. Сырой бревенчатый потолок порос грибами и плесенью. Свет сюда почти не проникал. Олег дважды треснулся головой, затем, наконец, догадался пригнуться и огляделся. «Все-таки погреб», — пробормотал он. «Эй, жуга, ты где?» «Не ори, не в лесу», — послышалось справа. «Тут я, рядом». Показался огонек, высветив в темноте голову и плечи травника. Только сейчас Олег смекнул, что друга скрывала откинутая крышка сундука, который притулился чуть поодаль. Задевая посохом за стены, Олег подошел ближе и заглянул внутрь. «Что тут?» «Подержи свечу», — сказал жуга, отвел рукой упавшую на глаза прядь волос и снова склонился над сундуком. Олег ругнулся в тихомолку, когда горячий воск капнул на руку и прислонил посох к стене. Доски сундука прогнили почти насквозь, и лишь набитые поверху железные полосы не давали им рассыпаться. В таких сундуках старухи обычно хранят свои пожитки, а девушки — приданые. Этот почти до половины был забит слипшейся неоднородной рухлядью, весьма мерзкой на вид, да и на запах тоже. «Гработы, гдиги, деревяшки какие-то», — гнусаво бубнил Олег, пальцами зажимая нос пока жуга ворошил истлевшие тряпки и листы пергамента. Потрескивал фитиль. с дна сундука волнами поднимался тяжкий прелый дух. «Это что ли ты искал?» Он повернулся к выходу глотнуть свежего воздуха и осекся на полуслове. Синеватым призраком мерцая в темноте, в грудь ему смотрело лезвие меча. В горле у Олега мгновенно пересохло. Медленно, очень медленно он поднял голову и встретился взглядом с глазами Геральта. «Отойди!» — хриплым голосом потребовал ведьмак. Он стоял, слегка пригнувшись у выхода из погреба, отрезая друзьям путь наверх. Олег покосился на свечу. Может загасить? Потом решил, нет, не поможет. «Отойди!» — повторил Геральт и повел мечом. «Ты это!» — набравшись храбрости, нерешительно сказал Олег. «Ты что творишь? Мы с добром к тебе, а ты...» Жуга подошел ближе. «Может, лучше будет, если я...» — начал был он. «Нет, погоди!» — Олег протестующий поднял руку. «Пускай сперва сам ответит. Ишь, меч нацепил и думает, что ему все дозволено. Эх, говорил я, нельзя ему верить. Одно слово — ведьмак». Сырая травянистая лужайка глушила шаги, и потому опасность все трое почуяли слишком поздно. Тень за спиной ведьмака вдруг шевельнулась и двинулась вперед, косматая, худая и до ужаса сутулая фигура в сером проеме земляного коридора. В последний миг, почуяв неладное, Геральт успел обернуться, и удар получился скользящим. Затрещал, разрываясь кожаный кафтан. Геральта отбросила к стене. Посыпалась земля. Ведьмак молниеносно вскинул руку, прикрывая голову. Блеснули серебряные бляшки на рукаве. В следующий миг его клинок описал дугу, и отрубленная когтистая лапа шлепнулась в грязь. Тварь взревела. В тесном подвале это рев мог свести с ума. Уцелевшая рука рванулась, корявыми пальцами нащупывая горло противника. Смять, сокрушить, разодрать. Геральт ускользнул вправо, изогнулся и нырнул под занесенную лапищу. Меч взметнулся снизу вверх коротким быстрым колющим ударом и по рукоять вонзился чудовищу в грудь. Ведьмак знал свое дело. Рев захлебнулся, пронзённое тело рухнуло на колени и медленно завалилось на бок. Содрогнулось раз, другой и замерло неподвижно. Вот Воцарилась тишина, лишь хлюпала, вытекая невидимая в темноте кровь. «К «Кто это был?» Олег только сейчас понял, что все еще сжимает в руке горящую свечу. Все произошло так быстро, что двое друзей не успели даже рта раскрыть. Геральт отступил назад, провел рукой вдоль шеи, щупая прореху. Молча поднял взгляд, и молчание это подействовало на двоих друзей сильнее любых слов. «Все вот думаю», — медленно сказал он. «Понимаете вы сами или нет, куда вляпались? Как вас сюда занесло, зачем, я не знаю, но вот это...» Он ткнул мечом убитую нежить. «До тебя все спокойно было», — вскричал Олег. «И чудо это не иначе за тобою следом приплелось». «Я слышал», — подал голос Жуга, — «вы, ведуны, зарабатываете на жизнь, убивая всяких чудищ». «Ты за ним сюда пришел?» Ведун повернул голову. «Может быть. А ты не такой дурак, каким кажешься, рыжий». Олегу стало нехорошо от его взгляда. Показалось на миг, что зрачки у пришельца вертикальной щелочкой, как у кошки. Вдобавок только теперь в свете свечи он понял, что волосы у Геральта светлые не сами по себе. То была седина. «Мне заплатили, чтобы я убил вас», — холодно сказал он. Шли минуты. Прямой, отточенный, как бритва, меч остался недвижим, и жуга снова обрел дар речи. «Вот, значит, как. Скажи хоть за что?» Геральт пожал плечами. «За то, что лезете, куда ни попадя. Не сами накуролесите, так старое зло разбудите. Готов спорить, один из вас балуется магией. А может, и оба, так?» Ответа не последовало. «Я так и знал», — медленно произнес Геральт и поднял окровавленный клинок. Олег бросил свечу и шарахнулся к стене. Огонек погас. Под руку попался посох. «Мне!» — крикнул жуга. «Дай мне!» «Держи!» Посох взвился в воздух. В полумраке сверкнул меч. Геральт сделал выпад. Жуга еле увернулся и почувствовал, как сталь оцарапала ребра. Левый бок пронзила боль, рубашка вдруг прилипла к телу. Меч вновь рассек воздух и, жугав, скинул посох, защищаясь. В тесном погребе было не развернуться, и впервые в жизни большой рост и широкие плечи сослужили Олегу плохую службу. Он видел, как геральд с легкостью отбился и ударил опять, но ничем не мог помочь другу. «И снова удар, и еще, и еще!» Казалось бесполезно драться, да и что посох против меча, никчемная игрушка. Жуга даже и не надеялся одолеть противника, как вдруг меч расщепил конец посоха и там застрял, словно прирос. Ведун замешкался всего на миг, но этого хватило, чтобы Жуга оттеснил его в угол. «Бежим!» — крикнул он, бросая посох, и пока Геральт высвобождал свое оружие, друзья успели выбраться наверх. Олег заметался среди лопухов, разыскивая крышку погреба, но тут в дыре блеснул клинок ведуна, и оба, уже мало что соображая, бросились бежать в разные стороны. Жуга мчался, не разбирая дороги, хватая ртом сырой холодный воздух и все глубже уходя в чащобу. Мельница давно скрылась из виду, а он все бежал и бежал, оставляя поверх палой листвы кровавый дробный след. Ноги слабели с каждым шагом. Заныло больное колено, глаза все чаще застилала черная пелена, и, наконец, настал миг, когда она опустилась совсем. Жуга упал и больше не поднялся. Когда Геральт выбрался из подземелья, двоих друзей и след простыл. Он постоял минуту-две, спустился обратно и вскоре показался снова, за ноги волоча труп. Тщательно осмотрел его, перевернул на спину, приподнял пальцем века, блеснул мутный желтый глаз. Выпрямился, постоял в молчаливой задумчивости, затем вытащил огниво, запалил свечу и опять полез в погреб. Когда ведьмак снова показался наверху, уже темнело. «Каббала — Каббала! — пробормотал он, спускаясь к воде. — Присел, поглядел на свое отражение. — Так я и предполагал. Однако этот гад чуть все не испортил. Он отстегнул ножны, несколько раз воткнул меч в землю, счищая с клинка бурую запекшуюся кровь, и отложил его в сторону. Тщательно вымыл руки, шею и лицо. Расшнуровал и стянул через голову кафтан. Поморщился, когда грубая кожа отцарапала края раны. Неслышно ступая, из конюшни вышла лошадь и подошла ближе. Остановилась. Вид распростертого окровавленного тела, похоже, нисколько ее не беспокоил. «Да, плотвичка сказал ведьмак, расстегивая седельную сумку и доставая маленький глиняный горшочек. «Ты, как всегда, права. Заклятие, наговоры. Все начинается с малого. Как, думаешь, стоило все дело этой маленькой царапины?» Лошадь не ответила. Ведьмак некоторое время тоже молчал, смазывая края раны густым черным бальзамом. Как мог, наложил повязку, после чего вытащил из сумки и надел чистую рубашку. Старую выбросил. Спасаясь, Олег и Жугай думать забыли о своих пожитках. Обшарив мельницу, ведьмак выволок наружу две потрепанные котомки и высыпал на землю содержимое. Некоторое время перебирал разные свертки и пучки трав, то кивая одобрительно, то скептически усмехаясь. Вынул и подбросил на ладони небольшой браслет с камнем и девятью фигурными подвесками. Металл был тусклый, отливал зеленью, следов на коже не оставлял. Темный плоский камень, казалось, светился изнутри. Геральт нахмурился. Некоторое время молча рассматривал находку, беспокойно потирая небритый подбородок. Затем сложил травы обратно в мешок и завязал горловину. Браслет перекочевал в сумку ведуна. «А знаешь, плотва, — задумчиво проговорил Геральт, зашнуровывая кафтан, — мальчишки оказались не так уж и просты, особенно рыжий». Он поглядел в сторону леса. «Да. Что ж, надеюсь, в этот раз получится». Последним жестом спрятав за пазуху медальон с волчьим профилем, он поднял меч, повесил его за спину и повернулся к лошади. «Идем». Шарахаясь от каждой тени, Олег метался и кружил по лесу без малого час, и, как любой городской житель, вскоре потерял всяческое направление. Гонимый страхом он то бежал, то пытался затаиться, то снова бежал, желания эти по очереди одолевали друг друга, и конца этому, похоже, не предвиделось. Тонкие деревца, попавшие под ногу, ломались с громким треском, от которого у Олега сжималось сердце. Оглядываясь, он всякий раз ожидал увидеть за спиной чуть ли не просеку. Наконец силы его иссякли, и он ничком рухнул в траву, пыхтя и отдуваясь. Перевернулся на спину. Прислушался. Погони вроде не было. Еле видимые в сумерках зудели поздние комары. Олег повернул голову и разглядел в просвете междеревья в бурые мшистые кочки. В угаре поспешного бегства ноги принесли его на болото. Он поднял взгляд. На небе уже высыпали первые звезды. Всю ночь болотные жители с удивлением наблюдали, как Олег шатался окрест, пытаясь найти укромное место, хоронился в куче сухих листьев, забирался в дупло, но всякий раз вылезал наружу, отогреваться. Захотелось есть. В кармане отыскался кусок сухаря, чуть побольше тех, что кладут в мышеловке. Еда всё ж таки. Под руку подвернулись два-три гриба. Олег сорвал их, съесть так и не отважился, но и выбросить рука не поднялась, сунул за пазуху. Еловые шишки уродились слишком черствыми. К утру на землю лег иней, и Олегу стало казаться, что ведьмак, у которого всего лишь меч, не так уж и страшен. И впрямь, думал он, стыдно сказать, здоровый парень, кровь с молоком, потомок викингов, и на тебе, испугался какой-то нечисти. Он выбрал лисину по ухватисте и отправился в обратный путь. Лисица. Стремительное рыжее бестие, острая мордочка, гибкое тело, длинный пушистый хвост. И без того яркие осенние кусты, казалось, полыхнули огнем при ее появлении, столь неожиданным, что Олег перепугу чуть было снова не задал стрекача. Лиса не двигалась. Раскосые голубые глаза смотрели спокойно и внимательно, безо всякого страха. «Фу ты пропасть!» — пробормотал Олег, утирая потный лоб. «Всего лишь леса!» Близился полдень. В поисках обратной дороги Олег исходил лес вдоль и поперек, чуть не увяз в болоте, но все без толку. Он уже отчаялся, да на ручей, и теперь никак не мог решить, куда идти — вверх по течению или вниз. Сидел, бросал в воду щепки, а тут еще леса. Он поднял взгляд. Лиса не уходила. «Ну это, чего смотришь-то?» Та зевнула крючком, выгибая язык. Укусила блоху. Встала, прошлась туда-сюда и снова уселась, обернув лапы пушистым хвостом. Посмотрела на Олега. Сколько они так играли в гляделки, Олег не взялся бы вспомнить. Только он сдался и встал первым. Поднялась и лиса. Олег сел слегка озадаченный. Лиса обернулась, махнула хвостом и двинулась в лес. Остановилась, обернулась еще раз. По спине у Олега забегали мурашки. «Ах, чтоб тебя!» — пробормотал он. Лиса ждала, и Олег, не видя иного выхода, двинулся за нею следом. Завечерела. Непрошенная рыжая попутчица бежала быстро, поспеть за нею на своих двоих было нелегко. Олег то и дело отставал, упуская ее из виду, но та всякий раз возвращалась. Похоже было, что бежит лисица напрямик, ручей петлял, то пропадая в чаще, то снова вытекая, будто ниоткуда. Встретилась вырубка, пеньки, щепки. Вдруг впереди замаячил просвет. Лиса нырнула в плотные заросли кустов. Олег продрался следом. И тут спешка сыграла с ним злую шутку. Не удержавшись на крутом склоне, он поскользнулся и кубарем покатился вниз. Все бы ничего, но внизу была вода. Много воды, очень много воды. Он бухнулся в пруд со всего размаху и суматошно забарахтался. Дно ушло из-под ног, и Олег преизрядно струхнул. И было отчего, потомок викингов совершенно не умел плавать. Фыркая и пуская пузыри, Олег с грехом пополам по собачьи доплюхал до берега, но глинистый откос был скользок и так крут, что лезть по нему вверх оказалось делом безнадежным. Зацепки не было. Олег заметался в панике, теряя надежду, как вдруг больно стукнулся обо что-то твердое, круглое и плавучее и вцепился в свою находку, что было сил. Отдышался и лишь потом осторожно глянул, что послал ему счастливый случай. Это был бочонок, брошенный давеча в мельничный пруд Олегом. Он попал в желоб, оттуда в ручей, и так плавал в низовом озерце, пока не подвернулся под руку. Все произошло так неожиданно, а закончилось так хорошо, что напряжение двух безумных дней выплеснулось в шумной истерике. Олег не выдержал и рассмеялся. Не в силах остановиться, он хохотал минут, наверное, пять пока вдруг из воды не вынырнуло с шумом и плеском черная мохнатая голова. Олег ахнул, захлебнулся и умолк. Большущий бобр проплыл туда-сюда перед самым Олеговым носом. Фыркнул, глядя искоса. Нырнул, шлепнул по воде широким плоским хвостом, словно лопатой жахнули, и через миг показался снова во всей своей красе. Взгляд его черных глаз, умный, насмешливый, напомнил давешнюю лису. И Олегу опять стало не по себе. Зверь замер, словно раздумывая, мол, не помочь ли дураку, затем развернулся и поплыл прочь от берега, то и дело оглядываясь. Олег заколебался, но уж солнце садилось, да и вода была холодна. Он покрепче ухватился за бочонок и медленно двинулся за бобром, шумно бултыхая ногами. Олег понятия не имел, куда они плывут. Впереди то и дело мелькал чешуйчатый хвост. Олег подивился мимоходом. «Зверь, опадишь ты! Чешуя!» Помнится, именно поэтому один охотник, подвыпив, спорил до хрипоты, доказывал, что бобр, мол, вовсе и не зверь, а просто лохматая рыба. И ведь доказал шельмец. Сам Олег о бобрах знал мало, почти что ничего. Впрочем, однажды ему довелось отведать жареного бобриного хвоста в сметане, о чем у Олега сохранились самые приятные воспоминания. «Показалась плотина». Бобр покрутился возле, поджидая человека, и вдруг нырнул. Олег замер, огляделся ошарашенно по сторонам. Быстро темнело. Искать другой выход было, пожалуй, поздно. Он набрал побольше воздуху и выпустил бочонок из рук. Жуга очнулся в темноте. Впрочем, нет, то была не совсем темнота. Непонятно откуда сочился тусклый зеленоватый свет. Пахло водой. Пахло прелым деревом. Двигаться не хотелось. Некоторое время Жуга лежал в зыбкой тишине, заново привыкая к собственному телу. Было прохладно. Его всегдашний овчиный кажух остался на мельнице. А сейчас и рубаха исчезла. Боли не было, лишь ныл противно левый бок, задетый мечом ведуна. Что-то плотное стягивало грудь. Жуга пощупал. Перевязка. Выдернул клочок мякоти, размял на пальцах поднёс к лицу, комок был сухой, волокнистый. Мох, наверное, болотный, догадался травник. Не надо, тихо сказали рядом. Жуга вздрогнул и повернулся на голос. Девушка, маленькая, щуплая, руки тонкие, в саженах и царапинах, курносый нос, раскосые глаза, длинные черные волосы. Прав был Олег, совсем еще девчонка. Не надо трогать еле слышно повторила она, медленно, с трудом выговаривая слова. Жуга попытался улыбнуться, запекшиеся губы еле разлепились. — Ты кто? — спросил он. — Как тебя звать? Таня ответила, лишь посмотрела непонятливо. Жуга задумался на секунду, затем его осенило. Он похлопал себя по груди. — Жуга! — девчушка торопливо закивала. жуга повторила она. — Это ты меня отыскала? «Ила», — вместо ответа сказала та и указала на себя, улыбнулась. Мелькнула дыра на месте переднего зуба. «Ты был там. В лесу?» Та кивнула. «Ты живешь тут?» Снова кивок. Жуга приподнялся и сел, огляделся по сторонам. На небольшом возвышении, собранные в горку, зеленовато мерцали гнилушки. Света было мало, но вполне достаточно, чтобы разглядеть низкое круглое помещение с маленьким озерком посередине и неровным купольным сводом. Ила. Странное прозвище, как ни крути. Жуга вдруг почувствовал, что настоящее ее имя гораздо длиннее, но угадать его с обычной своей уверенностью, пожалуй, сейчас бы не смог. Он снова посмотрел на девушку и задумался. «Кто она?» «Дай руку», — попросил он. Та опять не поняла. Жуга взял ее ладонь в свою, перебрал по одному все пять пальцев. Рука как рука. Коснулся кожи у девушки за ухом, провел рукой вдоль шеи. Ни жабр, ни щелей, ни вообще каких-либо складок. Ила не шелохнулась, осталась сидеть как сидела, глядя доверчиво. Глаза у нее были большие, серые до белизны, словно треснувший в разводах мрамор. Жуга неожиданно поймал себя на мысли, что она далеко не дурнушка. Из одежды на ней была лишь белая рубашка чуть ниже колен. Кто знает, где, когда и на какой веревке сушилась она после стирки, прежде чем попала к этой лесной девчонке. Впрочем, если не считать худобы, царапин и неразговорчивости, Ила была самая обыкновенная девушка. Не русалка и не анчутка. Так с чего бы ей жить в лесу? Жуга уже раскрыл было рот, чтобы спросить, но тут темное неподвижное зеркало воды вдруг раскололось с громким всплеском, и на поверхности, фыркая и отдуваясь, возникла ушастая Олегова голова. «Вот черт!» — пробормотал он, ошарашенно вращая глазами. «Эй, кто тут?» — Олег прищурился. «Ничего не разберу. Жуга ты, что ли? Ты что тут делаешь?» Ругаясь в мат, стуча зубами и трясясь, он вылез целиком, мокрый и продрогший, и принялся было стаскивать рубашку. Как вдруг заметил, что приятель не один. Ила при появлении незнакомца проворно спряталась в Жуге за спину, оттуда и выглядывала теперь испуганным зверьком. «Это Олег», — успокоил ее Жуга, — «не бойся». «Ничего не понимаю», — Олег без сил опустился на пол. «Это где мы? Это что за девка?» Он посмотрел на Жугу, на девчонку, затем снова на Жугу и вздохнул. «Есть что-нибудь поесть, а?» — жалобно спросил вдруг он. И вид у него при этом был такой несчастный, что Жуга не выдержал и рассмеялся.